Наягиярова. Невеста невеста поневоле или обручённая проклятием. Пролог Солнце садилось медленно, окрашивая осенние деревья в лилово-рыжий. Еще не скоро выпадет снег, холода в Харларе приходят поздно, но сразу в южные и снежные. И тогда шпили башен замка окрасятся в серебристый. Пока же они коричневые, словно грязные, с подтеками после дождей. В окно королевского кабинета, находящегося в самой высокой башне, шпили особенно отчетливо видны. «Где девушка?» — голос Сиры Дейра прозвучал холодно. Мужчина стоял у окна, глядя на грязные разводы на пиках башен. «Там, где ее и спрятала маркиза Майрана. В другом мире». Седовласый старик ответил подстать надменно, но с едва видимой насмешкой. Старик был одет в серый саван с голубоватыми символами на спине и груди. Придворный оракул, не меньше. Тон, которым он позволял себе в общении с королем, это подтверждал. А я еще тогда говорил, приверженка сильна. Возможно, стала бы влиятельной магичкой, если бы ваш отец не запечатал ее дар. Однако ему и этого было мало. Он отправил весь род Фрей в изгнание, лишив земель и титула. Но, даже будучи на краю гибели, маркиза Майрана смогла спрятать дочь. От взгляда придворного оракула не укрылась, как побледнело лицо Сира Дейра. Бывший король слишком сильно поддавался своим эмоциям. Страх поглотил его. Он не смог совладать с собой. Король заплатил за это очень высокую цену. Безумие останется с ним до последних дней. Тонкая усмешка исказила рот старца. Ее величество и многие семьи света считают иначе. Король нервно заложил руки за спину и повернулся. Мне плевать на это. Семьи забыли, что именно из хаоса пришли свет и тьма. И когда-то именно эта магия создала наши миры. Раку замер пораженно глядя на Сира. «Боги светлые! Вы говорите ужасные вещи, как бы кто ни услышал. Магия хаоса уничтожена, и никто не сможет ее возродить. Девочка — последняя носительница». Но ее дни сочтены. От жесткого взгляда короля старец подавился, по спине побежал пот. «Она запечатана?» глухо спросил Дэр. «Да» растерянно прошептал старик. Видимо, печать дара передалась по наследству от ее матери. Она убивает девушку. Я не могу точно сказать, сколько ей осталось, но этот год она не переживет. Король сложил руки на груди. Приведи ее сюда. Ракул охнул. Во взгляде мелькнул ужас. Сюда? В наш мир? Мой король, уверены ли вы в том, что делаете? Ее никто не примет. Девочка, дочь приверженки хаоса. Она станет изгоем, отверженной для нашего общества. И даже если вы снимете с нее печать, то она никогда не сможет стать полноправной магичкой своего проклятого дара хаоса. У нас попросту не осталось ни книг, ни магистров для ее обучения. Холод глаз короля пронзал. Если ты помнишь оракул, То помимо магии хаоса род Фрей обладал и магией огня. Отчего ты не допускаешь, что девочка приняла ее, а не проклятый дар? Оракул вздохнул. Даже если так, она все равно останется отверженной. «Приведи мне ее сюда!» — настойчиво приказал король. «Девочка не должна отвечать за проступки собственной матери!» Оракул пожал плечами. «Вы хотите спасти дочь приверженки хаоса? Это плохое решение. Думаю, вас не поймут. Думаю, тебе реже стоит думать», — холодно отозвался Сир. Старец нахмурился. «Девушку привести прямо к вам?» Дейр помолчал, размышляя. «Нет, верни ее в семью. В сезон благословения жрицы света, как всегда, начнется отбор невест». В этот раз будут подбираться избранницы для женихов из высокопоставленных семей. Я хочу, чтобы девушка участвовала. Замужество с любым из них может вернуть ее семье титул. А если она себя прекрасно покажет, то, возможно, и земель. Оракул всплеснул руками. Но, Сир, все претендентки в избранницы магички. К тому же в этом сезоне участвуют и принцы. Значит, и она станет магичкой. Твердо произнес король. «А далее, как распорядится богиня света, так и будет». Старик покачал головой. «Я бы не советовал приводить девушку. Все-таки в ней кровь ее матери. Очень сильная кровь, и я думаю...» Король сощурил глаза. В них вспыхнул огонь. В комнате разом стало трудно дышать. Оракул шарахнулся в сторону и с ужасом возрился на преображающегося владыку. «Я же просил тебя не думать. Просто исполни мой приказ. Верни девушку в наш мир».